Тереса прислонилась спиной к стене и обвела взглядом немногочисленных в этот час посетителей за столиками в Old Rock. Ей часто думалось, лучшее, когда она была среди незнакомых людей и наблюдала за ними, вместо того, чтобы оставаться наедине с той другой женщиной, всюду сопровождавшей её. Уже подъехав к своему дому в Годальмине, она вдруг влетела в потыгальвису ехать в Гибралтар. А когда они оказались за решётчатой оградой, стала подсказывать ему путь среди узких улочек, пока не приказала остановиться широки перед белым фасадом небольшого английского бара, где в прежние времена, в прежней жизни, частеньк побывало вместе с Сантьяго Фистери. Внутри всё было как раньше: кувшины, подвешенные к потолочным балкам, стены, увешанные фотографиями кораблей, картинами на исторические темы и сувенирами от моряков. Она заказала в стойке Фостерс пиво, которое всегда пил Сантьяго, когда они заходили сюда, и даже не пригубив его, пошла и села за их всегдашний столик у двери под картиной, изображающей гибель английского адмирала. Теперь она знала, кто был Нельсон, как он досталось при Трафальгаре. Та другая Тереса Мендоса ездили внимательно следила за ней ожидая выводов реакции на всё, что ей только что рассказали, чтобы немного складывалось в общую картину, объясняющую и её саму, и ту другую, и наконец, что истолковала все события, приведшие её к этой вехе жизни. И теперь она знала даже больше, чем думала сама. — Было очень приятно, — ответила она. — Именно это дословно, — сказала она, — когда человек из ДЭА и человек из посольства закончили рассказывать ей то, что пришли рассказать, и оба воззрились на нее в ожидании реакции. — Вы сошли с ума. Было очень приятно. Прощайте. Тереса видела, что они уходят обескураженными. Возможно, ожидали комментариев, обещаний, обязательств. Но ее бесстрастное лицо, ее равнодушие оставили им мало надежды. Никакой. В общем-то, она просто послала нас к такой-то матери, тихо сказал Эктор Таппе, когда они уходили, однако не настолько тихо, чтобы Тереса не расслышала. Несмотря на всю свою выучку, дипломат выглядел подавленным, а тот другой сказал, подумайте, как следует. Они попрощались. Не понимаю, ответила она, когда они уже закрывали за собой дверь. О чём я должна подумать? Синалоа очень далеко с вашего разрешения. И вот теперь она сидела в гибралтарском баре и думала. Вспоминала крупицу за крупицей, по порядку выстраивая в голове всё сказанное Вилли Ранхелем. Историю дона Эпифанио Варгаса. Историю блондина Давилы, свою собственную историю. «Сам шеф блондина», — сказал этот гринго, — «сам Дон Эпифани узнал обо всем связанном с Дэа». Став владельцем Нортэнни-Дэвиа Сьон, Варгас на первых порах сдавал свои самолеты в аренду Сазерн Эйр Транспорт, компании Ширми, правительства США для перевозок оружия и кокаина. по средствам которых ЦРУ финансировало контрреволюционные партизанские движения в Никарагуа. Ландин давила в то время уже агент Д да, был одним из тех лётчиков, что выгружали оружие и боеприпасы в аэропорту города Лас-Иянус в Коста-Рике. А потом возвращались во Флоридский Форт Ладердейл с грузом наркотиков от медельинского картеля. Когда всё это закончилось, Эпифанио Варгас сохранил неплохие связи на той стороне, и именно так ему впоследствии стало известно о находке того американского таможенника, что выдал блондин. Заплатив доносчику, Варгас некоторое время держал информацию при себе, не принимая никаких решений. Хозяин Гор В прошлом терпеливый крестьянин из Сан-Мигель-де-лос-Орнос был из тех, кто никогда не торопится. Он уже почти отошёл от непосредственного участия в наркобизнесе, намечал себе иные цели у фармацевтической компании, которой он руководил издали. Дела шли хорошо. А недавние государственные приватизации позволили ему отмыть крупные суммы денег. Его семья жила на огромном ранчо в окрестностях Эль-Лимона, на который он сменил дом в Кульеканском районе Чапультепек. А его любовница в своё время известная фотомодель и диктор телевидения в роскошной квартире в Масатлань. Ему было не к чему осложнять себе жизнь решениями, которые сделали бы его объектом мести. Блондин до Вилла работал теперь на Бэтмена Гуэмеса, следовательно, Эпифанио Варгас это дело не касалось. Однако, — продолжал рассказывать Вилли Ранхель, — ситуация изменилась. Варгас сделал себе целое состояние на эфедрине, килограмм которого шел в Соединенных Штатах по 50 тысяч долларов против 30 тысяч за кокаин и 8 тысяч за марихуану. У него были хорошие связи. открывавшим ему двери в политику. Наступил подходящий момент окупить те ежемесячные полмиллионы, которые он много лет отводил на подкуп должностных лиц. Он уже видел для себя спокойное, респектабельное будущее, далёкое от тревог и волнений, доставляемых прежними занятиями, связанной где и финансовым интересом, где взятками, где соучастием с наиболее видными семьями города и государства. Он имел достаточно денег, чтобы сказать: "Хватит", или продолжать зарабатывать новые деньги обычными принятыми способами. Так что внезапно начали умирать люди подозрительным образом, связанные с его прошлым: полицейские, судьи, адвокаты 18 человек за 3 месяца, настоящая эпидемия. В свете всего этого фигура блондина тоже выглядела Пепятьсим, слишком уж много он знал о героических временах, Норте не давясь он, агенде торчал в прошлом до наэпифанию Варгаса, как опасное острю, способное вскороть его будучи. Но Варгас был умён, сказал Ранхель. Умён и смекали с той крестьянской смекалкой, которая привела его на нынешние высоты. И он переложил работу на другого, не открыв истинных причин. Бэтмен гоэмыs никогда бы не убрал агента ДА, но лётчики, крысятнячущие за спиной у своих хозяев, совсем другое дело. Варга убеждал Бэтмена, следует примерно наказать и тому подобное его и его двоюродного брата для острастки тем, кто промышляет такими делишками. Мне он тоже кое-что задолжал, так что можешь считать это личной услугой. И в конце концов, теперь его хозяин ты, так что тебе и карты в руки. С каких пор вам известно всё это? спросила Тереса. Кое-что уже давно, почти с тех самых пор, как это случилось. Человек из ДЭ подчеркнул свои слова энергичным жестом. Остальное примерно пару лет. в тот момент, как защищаемый свидетель сообщил нам подробности. И он сказал ещё кое-что. Ранхель сделал паузу, словно предлагая ей самой договорить то, что он заменил многоточием. Позже, когда вы стали приобретать известность по эту сторону Атлантики, Варгас сильно пожалел, что позволил вам ускользнуть из стеноло живой, и напомнил Бетну ногой ему, что за вами, что ты числится на родине. Э, Бэтмен послал двух киллеров довести дело до конца. Лицо Тересы было непроницаемо. Это твоя история, американец. Это ты принёс её мне. Да что вы говорите? И что же дальше? Об этом следовало бы спросить вас. Они куда-то исчезли. Актёр Тапио мягко вставил: "Сеньор хочет сказать, что ещё один из них" Второй, по всей видимости, остался здесь и отошел от дел почти. «А почему вы явились со всем этим ко мне?» Ранхель посмотрел на дипломата. «Теперь действительно твой черед», — говорил этот взгляд. Тапи снова снял очки и опять надел, потом в несколько мгновений разглядывал свои ногти, будто на них было записано то, что ему предстояло сказать. «В последнее время...» Наконец заговорил он. Политическая карьера Эпифанию Варгаса пошла вверх, круто вверх. Слишком много людей обязаны ему, слишком многим. Многие его любят или боятся и почти все уважают. Он ухитрился отойти от непосредственной деятельности Хвареского картеля до того, как у этой организации начались серьёзные конфликты с правосудием. когда борьба велась почти исключительно против соперников в Калифорнийском заливе. Он поставил на службу своей коллеге, как судей, предпринимателей и политиков, так и высших представителей мексиканской церкви, полицейских и военных генерал Гутьеррос Ребольо, которого чуть было не назначили прокурором республики по делам наркотиков, но тут открылись его связи с Хуаресским картелем. и он оказался в тюрьме в Аль-Молло, и... Так вот, генерал Гутьерос Ребольо был его близким другом, а с другой стороны и его популизм. С тех пор, как Эпифанио Варгас добился избрания государственным депутатом, он многое сделал для Синало, вкладывает немалые деньги, создает рабочие места, помогает людям. — Что же в этом плохого? — перебила его Тереса. В Мексике те, кто грабит страну, обычно просто присваивают всё. ИРП дела это 70 лет. ИРП Институционально-революционная партия, находившаяся в Мексике у власти с момента своего основания в 1929 году. За время правления фактически срослась с государственным аппаратом, став одной из составных частей партийно-государственной машины. Есть некоторые оттенки, возразил Тапия. В данный момент ИРП уже не у власти. Новые веяния бодрят. Возможно, в конце концов изменится не так уж много, но на лице несомненное стремление к переменам или к попытке перемен, и как раз в этот момент Апифанио Варгас вот-вот станет сенатором республики. Э, кто-то хочет свалить его, поняла Тереса. Да, пожалуй, можно выразиться и так. С одной стороны, политический сектор, обладающий большим весом и связанный с правительством, не желает видеть в Сенате страны наркодельца из Синелоа, несмотря даже на то, что он официально отошел от дел и уже является действующим депутатом. А кроме того, имеются старые счеты, о которых говорить здесь излишне. Тресса представляла себе... О каких счетах идёт речь? Все сукины дети, погрявшие в глухих войнах за власть и деньги. Наркокартель и друзья этих наркокартелей, разные политические семьи, связанные или не связанные с наркотиками, кто бы ни правил, одним словом, как всегда, прекрасная Мексика. А мы со своей стороны прибавил ранткель, не забываем, что он приказал убить агента ДА Именно так оживился, получив поддержку Тапио, потому что правительство Соединённых Штатов, которое, как вам известно, синьоры весьма пристально следит за политической обстановкой в нашей стране, вряд ли понравится, если такой человек, как Эпифанио Варгас, станет сенатором. Поэтому сейчас сделаются попытки создать комиссию высокого ранга, чья деятельность будет развиваться в два этапа: Первый — организовать расследование прошлого депутата Варгаса. Второй — если будет собрано необходимое количество доказательств, лишить его депутатской неприкосновенности и положить конец его политической карьере вплоть до судебного процесса. — По окончании которого, — добавил Ранхель, — мы не исключаем возможности его выдачи Соединенным Штатам. — А я-то тут при чем? — спросила Тереса. Чего ради вам было ехать сюда и рассказывать мне всё это, как будто мы загодные друзья? Тогда Ранхели и Тапио снова переглянулись. Дипломат прокашлялся и, доставая сигарету из серебряного портсигара, он предложил его Тересе, но та отказалась, покачав головой, сказал: "Сеньора, мексиканское правительство все последние годы со вниманием следит за вашей м, карьерой. Против вас ничего нет, поскольку ваша деятельность, насколько известно, происходит за пределами национальной территории. Примерная гражданка, — ставил Ранхель таким серьезным тоном, что ирония в словах растворилась, — и ввиду всего этого соответствующие власти готовы прийти к соглашению. К соглашению, удовлетворительному для всех, сотрудничество в обмен на неприкосновенность. Терреса подозрительно смотрела на них. Сотрудничество какого рода? Таппи аккуратно закурил сигарету. Так же аккуратно, как, судя по всему, размышлял о том, что ему вот-вот предстояло сказать. Или, вернее, как это сказать, и, наконец, решился. У вас там, на родине, есть личные счеты. Кроме того, вам многое известно о временах блондина Давилы и деятельности Эпифанио Варгаса. Вы были, так сказать, привилегированным свидетелем, и от вас чуть... И не убила есть мне ничто, может быть, вам хотелось бы всё уладить? У вас достаточно средств, чтобы заняться чем-нибудь другим, наслаждайтесь тем, что вы имеете и не беспокойтесь о будущем. Да что вы говорите? То, что слышите? Хм. И чему же я обязана подобным великодушием? Вы никогда не принимаете плату наркотиками, только деньгами. вне ни владельцы и не продавец, вы только перевозчик на данный момент несомненно самый крупный в Европе, но и только это даёт нам возможность разумного манёвра, так сказать, лицом к общественному мнению, к общественному мнению. Это еще что ж за чушь? Дипломат ответил не сразу. Трасса слышала дыхание Ранхили, человек из ДС сплетя пальцы, беспокойно ёрзал в своём кресле. Вам предлагается возможность вернуться в Мексику, если вы захотите, продолжал Тапи, или тихо обосноваться там, где вам будет угодно. Даже с испанскими властями были проведены переговоры на этот счёт. Министерство юстиции обещало приостановить все судебные действия и расследования, которые имеют место в настоящий момент, которые, насколько мне известно, значительно продвинулись и могут вскоре значительно осложнить жизнь королеве Юга. Как говорят в Испании, всё стереть и начать с чистого листа. А я и не знала, что у гринго такие длинные руки. Смотрят, от лиц его. И тут Терес рассмеялся. Вы просите, сказала она ещё не вполне вея, чтобы я рассказала вам всё то, что по-вашему я знаю об пифанио Варгасе, чтобы я стала стукачкой в мои-то годы, это при том, что я родом из Синалоа, не только чтобы просто рассказали, уточнил Ранхель, а чтобы вы рассказали об этом там, где-то перед комиссией по вопросам юстиции при Генеральном прокуроре Республики. То есть вы имеете в виду, чтобы я поехала в Мексику давать показания? Да, в качестве защищаемого свидетеля. Полная неприкосновенность. Это будет происходить в Мексико при наличии всех личных и юридических гарантий. и вы будете иметь право на благодарность народа своей страны и правительства Соединенных Штатов. Внезапно Тереса встала, рефлекторно, не думая. На этот раз оба мужчины поднялись одновременно. Ранхель недоумевал, Таппио явно испытывал неловкость. «Я же тебе говорил», — читалось на его лице, когда он в последний раз переглянулся с человеком из Д. Тереса подошла к двери и резко распахнула ее. Там в коридоре стоял Пот и Галис. Благодаря своей обманчивой полноте он выглядел вполне мирно, но руки держал чуть отведёнными от тела. Если понадобится, сказала она ему взглядом, вышвырни их отсюда пинками. "Вы!" она почти выплюнула эти слова. "Сошли с ума". И вот теперь она сидела за тем знакомым столиком, в гибралтарском баре, размышляя обо всем этом. Сидела вместе с крохотной новой жизнью, которая зарождалась в ней и с которой она еще не знала, что делать, с отзвуками недавнего разговора в голове, со своими ощущениями, с последними словами и старыми воспоминаниями, с болью и благодарностью, с образом блондина до вилы, безмолвного и неподвижного как она сейчас в той кульиканской таверне и с образом другого мужчины сидевшего рядом с ней однажды ночью в часовне Святого Альвердо твой блондин любил пошутить теросита ты правда ничего не читал тогда уходи и постарайся зарыться так глубоко чтобы тебя не нашли дон эпифанио варгас и оклеосный отец человек, который мог убить её, но жалелса и не убил, который потом раскаялся в этом, но уже ничего не мог поделать.